Он сказал, что готов помочь чем только может. Он тиролец. Его тоже задевает за живое мысль о том, что просвещенный, деятельный, возделанный тироль должен быть отдан в жертву сонным, тупым, грубым баварцам. Он подстегнул себя. Решиться было трудно. Но не следует права же иметь столь чувствительное сердце. Затем он встал, заявил, и в самой торжественности его тона звучала легкая ирония. «Если она сочтет это желательным, он готов, чтобы кое-что спасти, взять на себя управление страной в горах и обязанности бургграфа». Она пожала его длинную высохшую вялую руку толстой набеленной рукой. Затем явился Фраунберг. Он пришел проститься. Звеня доспехами, стоял он перед ней, Из-под блестящего шлема ухмылялось его розовое, голое, наглое жабье лицо. Ему остается одно: исчезнуть во мраке, в безвестности, где бы марграф не смог найти его, ибо умирать у него нет ни малейшей охоты. И вот он по пути выберет минуту и исчезнет. Он мужчина, и эти толчки вверх-вниз не слишком его огорчают. Баба она хорошая и доставила ему больше приятностей, чем иная с кукольным ротиком. А уж интереснее с ней было во всяком случае. И так с Богом. Она сказала, что он дал ей когда-то амулет против известной особы. Она хочет его отблагодарить. И протянула ему матовый флакончик. Жидкость в нем безуханная и безвкусна. Кто ее попробует, окажется тотчас в аду или в раю. Прежде чем исчезнуть во мраке в безызвестности, пусть поразмыслит об этом. Он схватил флакончик, осклабился. Она де чертова баба. Так безуханно, безвкусно. Хм, есть о чем поразмыслить. Маргарита же поспешно. Она ничего не сказала. Так ее клятвенно заверил сицилианец. И раз ее друг полагает, что они больше не увидятся, она ему дарит флакончик. Пусть делает, как знает, она же ничего не сказала. Он чудовищно громоздкий в своих доспехах сипло пропищал из груда железа, что премного ей благодарен. Действительно чертова баба! Он с трудом поднял железную руку, похлопал Маргариту. Наша губастая! Шагая с трудом, удалился железный, гремящий, осклабясь жабьим ртом, засвистал свою песенку. Снизу донеслись звуки рогов и труп, возвещая отъезд. Марграф не простился с ней. Подойти и взглянуть в окно? Однако тело не повиновалось ей. Она привалилась к столу, мертвенно-бледная, серая, накрашенный труп. Среди золотисто-коричневых сентябрьских просторов Ехали на конях Марграф и его свита. Некоторое время дорога вела вдоль белесого широкого озера Химзея. Дул свежий ветер. Горы, одетые густой серо-голубой дымкой, постепенно отступали. Людвиг был в превосходном расположении. На нем был легкий темный панцирь. Шлем он отдал пажу, ветер приятно овивал остриженную голову. Он чувствовал себя очень молодым. Его жесткие серо-голубые глаза блестели ярче обычного на смугловатом мужественном лице. Он отлично сделал, что решился вышвырнуть этих австрийцев. Теперь он подлинный властитель своей страны. Прочь красного габсбургского льва с голубого Виттельсбахского знамени. Он радовался, что посадит теперь всюду своих чиновников, начисто со всем этим покончит. Да, покончит. Обдумал он и вопрос о Фраунберге. Сегодня же ночью он за него возьмется. Рассчитается с ним по-рыцарски с оружием в руках. В исходе он не сомневался. Тогда воздух очистится, можно будет дышать. С Маргаритой он едва ли увидится. Пусть сидит в своем замке Тироль. Он будет жить в Мюнхене, Инсбруке, Боцане и оттуда править страной по своему усмотрению. Согласится она хорошо, Не согласиться – тоже хорошо. Агнеса больше не найдет причин отворачиваться от него, молчаливо, дерзко пожимая плечами, а это его очень задевает. Сознание, что он покончил теперь с этой тупой скованностью и знает совершенно точно, чего хочет, подхлёстывало его. Такой веселости и легкости он не знал уже многие годы. Он шутил с Бертхальдом фон Гуфидаун, со своим верным сбруком. «Да, даже на Фаунберга Людвиг смотрит с мрачным благодушием. Вот он едет, развалясь в седле, дородно, розовый, в блестящих доспехах, гнусит что-то, хитро и благодушно щурится красноватыми глазками на залитый солнцем радостный мир. А ведь он все равно, что мертв». Марграф подозвал его, поехал рядом. Фаунберг принялся рассказывать непристойные анекдоты, делал дерзкие намеки. Людвиг звучно хохотал, отвечая ему в тон. Они беседовали цинично и грубо, по-солдатски и превосходно развлекались. Очень рано стали полдничать. Ели под открытым небом, обильно пили. Прилегли ненадолго отдохнуть. Затем снова выпили, сели на лошадей. Людвиг надел теперь шлем, он хотел так ехать до Мюнхена, Фраунберг держался поблизости от Маркграфа, который прямо-таки искал его общество. Тронулись в путь. Всадники ехали по равнине, горы позади уходили в туман. Равнина была широкая, скучная. Разве что где-нибудь мелькнет на солнце кровля затерявшегося невзрачного рыцарского жилья, хутор, убогая деревушка. Пришпорили коней. К вечеру они будут в Мюнхене. Разговор между Маркграфом и Фраунбергом стал прерываться. Умолк. Людвиг испытывал странную усталость. Дышал с трудом, легкий панцирь давил. Или он неумеренно выпил. Справа от дороги показалась деревня. Дома были какие-то округлые, грязновато-белесые, несмотря на яркое солнце. Они смешно громоздились друг на друга. Кто-то сказал... Эта деревня называется Цорнидинг. Че же это голос? Гуфидауна или Кумерсбрука? Вдруг Марграф стал хвататься рукой за шлем, за панцирь. Пополз боком с лошади, полуотстегнутый шлем свалился с головы. Быстро подъехавший к Кумерсбрук и Паш подхватили Марграфа. Шлем окончательно скатился в пыль. Лицо помертвело. Нижняя челюсть отвалилась. Массивная шея умершего уже не казалась страшной, а только тупой и толстой. Они стали оттирать его, шепча молитвы. Среди подавленности и смятения приближенных раздался звонкий, благодушный, наглый голос Фраунберга. «Странный случай. В открытом поле, поблизости от Мюнхена. Совсем как отец». Бертхальд фон Гуфидаун смирил его мрачным, угрожающим взглядом. Фраунберг, дерзко прищурившись, выдержал этот взгляд, просипел. «Вам что-нибудь угодно?» Гуфидаун медленно отвернулся, не ответил. Тело положили в часовне святой Маргариты при Мюнхенском дворце. Горело множество свечей. Ульрих фон Абинсберг, Гиппольд фон Штейн и пятеро других баронов Держали почетный караул. Среди них и Фраунберг. Но он скоро стал зевать, удалился, вытянулся на кровати, засвистал песенку, похрустел суставами, рыгнул, причмокнул, мирно захрапел.